Глава 20 Оркестр играл очередную симфонию Бетховена. Музыканты были в темно-синих костюмах и украшенных черными перьями пилотках. Под высоким расписным потолком исполняли трюки воздушные гимнасты в белых, сверкающих в темноте костюмах. Тут и там слышались восторженные вздохи впечатлительной публики. Вокруг, огибая весь зал, под потолком парили два огромных дирижабля. Один плыл в воздухе по часовой стрелке, второй против. Они пересекались каждые полчаса, возвещая об этом взрывом конфетти. Гости только и успевали, что вовремя прикрывать ладонями свои бокалы. В центре на специально возведенном небольшом помосте факиры создавали из огня гигантские фигуры – двухметровых огненных тигров и львов, временами прыгавших над головами гостей и издававших безмолвный рык. грандиозных фениксов, чье оперение состояло сплошь из языков пламени, и в завершении бабочек, порхавших с подноса на поднос и похожих на искристые бенгальские огоньки. К ним лучше не протягивать руки, можно получить ожог, о чем предупредили с самого начала фаер-шоу. Я не приближался к факирам, предпочитая смотреть издалека. Меня пугал огненный лев, лихо напомнивший того, которого создал из темной материи Гидеон. Огромный хищник прыгал через огненный круг, грозно бегал по помосту, держа зрителей у импровизированной сцены в напряжении, свирепо рычал на Факира, все так же не издавая ни единого звука, и тот эффектно усмирял его ударами пылающего хлыста. «Великолепно!» — восхитился чистокровный, стоявший впереди. Он похлопал и обратился к остальным. «Вы это видели прямо как настоящий!» Факир взмахнул рукой, и лев обернулся птицей — стрепенулся, широко раскинул крылья, позируя, и взмыл ввысь, а после стремительно ринулся на гостей, которые в ужасе вскрикнули. Факир взмахнул еще раз, и птица исчезла под бурные аплодисменты и возгласы облегчения, так и не задев зрителей. Сверху крупными хлопьями падал снег, но не долетал до нас, а растворялся прямо на глазах. Он никак не беспокоил гимнастов, из-за чего я сделал вывод, что снег не более чем световое шоу. Рядом с оркестром стояла большая пышная нарядная ель, макушкой достававшая до потолка. Под елью гора подарков в яркой упаковке. Из года в год программа рождественского бала менялась. В прошлом году были русалки, фонтаны и киты изо льда. В этом темой стал цирк во всех его проявлениях. Неизменным оставалось только одно – наличие масок, скрывающих лицо. Ровно в полночь мы были обязаны снять их и открыться друг другу. Маски чистокровных заранее изготовлялись по индивидуальным слепкам. Ни у кого не было повторяющегося дизайна. У кого-то маска вычурная, расписная, с пышными перьями и лентами, кто-то предпочел более скромный вариант и обошелся только позолотой. На золотой маске одной чистокровной красовались розовощекие ангелы с крыльями за спиной в стиле потолочных фресок Пауля Трогера. На маске у другой я разглядел балерин копию голубых танцовщиц Эдгара Дега. Мама любила рождественский бал, и ей нравилось наносить собственный рисунок на маску. «А здесь у нас будет луна», — она улыбалась мне. На ее носу и щеках остались блестки. «Тебе нравится луна?» «Могу еще нарисовать и Землю. В этом году на каждой нашей маске будут планеты Солнечной системы. Отцу я нарисую Марс». Мама говорила шепотом, а я наблюдал за тем, как переливались блестки на свету. «Ты ведь помнишь, что на его маске рисовать нельзя? Таковы правила для старейшин, но я нарисую незаметно, чтобы только мы знали об этом. Здорово, правда?» И как бы больно ни было, все же я с нежностью вспоминал ее руки, испачканные в желтой краске. Золото на светлой коже. Пальцы в розовом, а локти в белом. Она неаккуратная, но такая забавная. Чесала нос, и блестки оставались на пальцах, смешиваясь с краской. Она тянула ко мне руку, ласково гладила по щеке, а я уже чувствовал, как окрасилась и моя кожа. Я мотнул головой, отгоняя воспоминания. На рождественском балу «Маскараде» всех нас связывали три цвета оставшие традиции — серебряный, золотой и красный. «Я думал, ты будешь под домашним арестом», — проговорил Леон, подходя с бокалом какого-то оранжевого напитка. Расписную серебряную маску он держал в руке. Он был одет в смокинг с черной шелковой сорочкой и белой бабочкой. Я впервые видел его в темном костюме. «Сам удивляюсь тому, что нахожусь здесь». Раздраженно ответил я, хотя собирался не подавать виду, как мне притит это мероприятие. «И, кстати, как ты меня узнал?» Свою маску я старался лишний раз не снимать, чтобы не привлечь еще больше внимания, но, кажется, это мне плохо удавалось. «Ты один стоишь в стороне с кислой миной. Но ты же не видишь моего выражения лица», не унимался я чисто из упрямства. «Поверь мне, тебя легко узнать даже по недовольной позе». Усмехнулся Леон, и я снисходительно улыбнулся в ответ. На костяшках пальцев образовалась корочка. Я периодически трогал ее, напоминая себе о том, что не сдержался и ударил кливо. Двоякие ощущения. Я не слышал ничего про него с того дня и не горел желанием спрашивать. Как и Леон, я сделал маленький глоток из своего бокала. Старшие в это время пили шампанское, тогда как у меня был яблочный сок. «Отец не сильно ругал?» поинтересовался Леон. Мы еще не обсуждали драку. По привычке я поднял взгляд на амфитеатр, но там пока было пусто. Он очень занят. «А мистер Хитклифф тоже здесь?» Леон тоже посмотрел наверх. «Мы никогда не были в амфитеатре. Вход туда строго воспрещен». «Да, твой дядя с ними?» «Ага», — Леон оглянулся. «А остальные из твоей семьи?» «Гидеон и Габриэла где-то здесь». Я нахмурился, наткнувшись взглядом на старшего брата. Гидеон с Люмьером и Николасом стояли далеко впереди, что-то бурно обсуждая. Если быть точнее, Люмьер спорил с Николасом, в то время как Гидеон медленно подносил к губам бокал и делал глоток шампанского. Кажется, он их даже не слушал. На них были золотые маски, какие разрешено носить на балу с 19 лет. Он повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я растерялся. Сок попал не в то горло, и я кашлянул в кулак, отвернувшись. «Ты как?» Кажется, ли он что-то говорил до этого, но я пропустил мимо ушей. «Что, прости?» Я повернулся к нему и одним большим глотком осушил бокал. В горле еще першило. Краем глаза я видел Гидеона, но он уже повернулся ко мне спиной. С ним разговаривала чистокровная, возможно, его однокурсница. Она смеялась, прикрывая рот ладонью, и зачарованно смотрела на брата. Подняв пустой бокал, я кивнул на него официанту. Высокий полукровка в черной маске, скрывавший поллица с зализанными назад волосами и в белых перчатках подошел, держа в руках поднос с наполненными бокалами. «Ты что-то говорил?» «Говорю, где Габриэла? Я так давно ее не видел». Леон тоже допил апельсиновый сок и оставил пустой бокал на подносе. Он вновь надел маску. «Возможно, она с аниматорами в соседнем зале». Или где-то гуляет с Сильвией. Честно говоря, мне все равно. Габриэле 8 лет, и она вправе носить серебряную маску. Вот только та вечно слетала и мешала, поэтому отец разрешил время от времени ее снимать. Сильвия, как и все полукровки, была в черной маске. Последний раз я видел их у входа в главный зал около часа назад. Нет настроения? Я не хотел приходить. Понадеялся, что раз ударил Клива, то меня накажут и оставят дома. «А ты не ищешь легких путей», — хмыкнул Леон. «Как видишь, я здесь, а значит, план провалился. И знаешь, что самое странное? Перед тем, как сесть в машину, отец сказал, что мне нечего стыдиться, и я должен ходить с высоко поднятой головой». «В какой-то степени он прав», — задумался Леон. «Ты не совершил никакого преступления». Вот только Клив на бал не пришел. Лучше бы мне нос сломали. Хоть избежал бы всего этого. Заметил, как на меня все смотрят? Лучше бы я вообще не приходил. Леон огляделся. Ну, есть немного. Честно говоря, я кое-что подслушал, пока ходил по залу. Каггер наклонился ко мне. Все обсуждают твою дружбу со Скэриллом. Думают, что из-за этого ты подрался с Кливом. Пусть думают, что хотят, отмахнулся я. Хорошо, что хоть Оливера не обсуждают. «Обсуждают», — добавил Леон, и мы оба замолчали. Оркестр заиграл торжественную музыку, и все подняли головы, встречая появление старейшин. Они были в красных, бархатных с позолотой маской и черных меховых мантиях. Встав на балконах амфитеатра, старейшины выстроились в ряд. Сегодня их было не так много, как можно было ожидать. «Я пойду», — шепнул Леону. «Куда?» «Освяжусь. Что-то мне нехорошо». Я медленно направился к выходу, лавируя между гостями. При появлении старейшин полукровки опустились на одно колено. Джентльмены, в том числе и я, поклонились, дамы сделали реверанс. Старейшины в ответ кивнули нам в знак уважения. Мы все застыли в ожидании. Я успел дойти до парадных дверей, прикидывая в голове, в какой момент лучше всего уйти. Передо мной стоял с опущенной головой полукровка в черной маске. Он встал на одно колено, продолжая сжимать в руках под нос шестью наполненными бокалами. Прежде я не обращал должного внимания на то, что ни один полукровка не смел поднимать голову в присутствии старейшин. Я знал об этом, но не замечал, как если бы знал о существовании радуги, но не замечал ее после дождя. Сейчас же я внимательно наблюдал за тем, как все полукровки опустились на одно колено в безоговорочном признании власти старейшин. Мой отец стоял там наверху, Уильям Хитклифф, еще один из старейшин, перед кем все полукровки должны преклониться. «Мы рады видеть всех вас в добром здравии. Чистота крови, чистота помыслов!» громко произнес самый старый из них. «Чистота крови, чистота помыслов!» вторили все вокруг. Я плотно сжал губы, чувствуя, как отец неодобрительно смотрит на меня из-под красной маски. Нелепость. Как мысли могут зависеть от того, какая по жилам течет кровь? Они все априори считают, что чистокровный никогда не опустится до уровня полукровки или низшего. Потрясающее невежество. Полукровка передо мной пошатнулся. Бокалы на подносе задребезжали. Он крепко ухватился за поднос. Стоять на одном колене с весом полных бокалов было сложно. Несколько чистокровных, что находились ближе всего, с неодобрением оглянулись на шум. «Попробуйте и вы постоять в таком положении, идиоты», — пронеслось у меня в голове. Я незаметно протянул руку, схватил один из бокалов и вылил шампанское в стоящую у дверей катку с растением. Грунт мигом поглотил игристый напиток. оставив пустой бокал рядом с толстым стеблем, повторил то же самое еще с двумя бокалами. Полукровка медленно выдохнул, все так же не поднимая головы. «Этот дворец принадлежит императорской семье Бёрка, и мы чтим традиции, сложившиеся...» Раздраженный я вышел из зала. На подносе у полукровки осталось три бокала. Я бросил на него последний взгляд, отмечая, что юноше стало легче стоять в таком положении. Мне правда нужно освежиться и успокоиться. «Чистота помыслов! Как же!» — хмыкнул я себе под нос. Я поднялся на второй этаж, где гостей было заметно меньше, и вошел в уборную. Оскар умывался у раковины, да так яростно, что брызги долетали аж до двери. «Э-э-э, <глык> <глык> — я взял себя в руки, уйти незаметно не получилось бы. «Привет!» Он посмотрел на меня, торопливо закрутил кран и широко улыбнулся. Рубашка липла к телу, а мокрые пряди волос падали на лицо. «Катье, друг, как поживаешь?» Он схватил сложенное полотенце, а она скоро вытер лицо, руки и бросил его в корзину. «Неплохо, ты в порядке?» Я прикидывал, как он узнал меня в маске. «Неужели по голосу?» «Как видишь, не очень», — вздохнул Оскар и пожаловался. «Люмьер держит оборону и не подпускает меня к Гидеону. Еще и Николас с ними теперь ходит. Все против меня». «Мне жаль». Я неловко подошел к самой дальней от него раковине и принялся мыть руки. Оскар снял с крючка свой пиджак и неуклюже натянул его. «Послушай, Готи, а может ты их отвлечешь, чтобы я смог поговорить с Гидеоном?» «На этаже здесь есть библиотека. Мы раньше каждый год устраивали тут тайные посиделки во время бала». Он улыбнулся, отдаваясь приятным воспоминаниям. Голос его заметно смягчился. «Курили и выпивали, пока никто не видит». Он посмеялся, словно вспомнил какую-то особенную запомнившуюся встречу. «Здесь есть библиотека? Почему я не знал этого раньше?» Удивился я, а затем спохватился. он курит?» «Тише ты, не так громко!» – рассмеялся Оскар. «Позволяет себе по праздникам, но обычно сигареты ему не по вкусу. Ну так что? Поможешь мне? Я буду тебе должен. Просто отвлеки Люмьера. Николаса я беру на себя. А потом мы с Гидеоном поговорим. Это правда важно. Меньше всего мне хотелось помогать Оскару, так еще идти против брата и Люмьера. Не выйдет». Отвернувшись к зеркалу, я принялся поправлять и без того идеальную укладку. «Прости, но мы с Люмьером не разговариваем, поссорились». Уши горели, но, кажется, Оскар поверил. «Из-за чего?» — участливо спросил он. «Да ерунда, даже обсуждать не хочу». Ничего более толкового придумать не смог. «Я не общаюсь с ним». «Понятно», — растерянно проговорил Оскар, глядя куда-то в сторону. «Ну ладно, рад был поболтать. Давно не виделись. Слышал, ты выбрал Люмьера в наставнике?» Я прикусил язык от неожиданности. Совсем забыл об этом. «Да, внезапно вышло. Если Оскар и не верил мне, то виду не подавал. На его лице застыло разочарование». А потом мы поссорились. Гидеон, узнав об этом, рвал и метал. «Представляю», — протянул он. «Помиритесь еще. Я пойду». Оскар немного потоптался на месте и вышел, не оглядываясь. Я выдохнул только, когда за ним захлопнулась дверь. На втором этаже было много комнат. Некоторые из них закрыты на ключ, но если верить Оскару, то библиотека открыта, и мало кто об этом знает. Я бы с удовольствием отсиделся там, посмотрел, какие книги есть, затем ушел бы с бала, заранее предупредив Сильвию. Чем меньше я буду пересекаться с Гедеоном, отцом Оскаром и Люмьером, тем лучше». Есть вероятность, что в библиотеке будет и Оскар. Если мы с ним там столкнемся, то выйдет совсем неловко. Но, скорее всего, он опять вернется к попыткам поговорить с Гедеоном в зале. Именно сегодня я надеялся, что упрямство Оскара поможет мне в одиночестве отсидеться среди книг. Я вышел из уборной и медленно побрел по широкому коридору, осторожно осматривая каждую закрытую дверь. Когда коридор опустел, то я стал подходить и поворачивать ручки. Все двери были заперты. Я дошел до последней высокой двери, возбужденной до предела. Если и это закрыто, то ничего не оставалось, кроме как вернуться в зал, чего я совсем не хотел. Тяжелая дверь отворилась, к моему удивлению, без единого звука. Было темно, но я смог различить книжные стеллажи. Это была огромная библиотека, манящая и влекущая в свои недра. Я торопливо прикрыл за собой дверь, В просторном помещении стоял тяжелый и спертый воздух. Я подскочил к окну и открыл его настежь, впуская холодный ветер. Сбоку находилась балконная дверца. Я вышел на балкон и вдохнул полной грудью. Восхитительно. В зале казалось, что я сейчас задохнусь от всего этого высокомерия и снобизма. Тяжело было все время находиться с теми, кто считает себя пупом земли, просто потому что родился в правильной семье. Я видел, как вдалеке ко дворцу подъезжали опоздавшие гости. По другую сторону открывался прекрасный вид на зимний лес. Возможно, именно в этом лесу император Бёрка охотился на оленей. Оставив открытым балконную дверь и окно, я наслаждался морозным воздухом. Сел в дальнее кресло, повернутое в сторону высоких стеллажей, прихватив одну из книг с полки «Принц и нищий» Марка Твена. Это была моя любимая книга в детстве». Я светил себе фонариком со смартфона, разглядывая иллюстрации. Удивительно, но книга была выпущена в 1890 году, а значит, это одно из первых изданий. Дверь бесшумно открылась. Я понял это, когда из окна подул сильный ветер, теребя прозрачную тюль. Оп, сквозняком. Я выключил фонарик и тихо опустил книгу на пол. Кто-то стоял у открытой двери, будто бы раздумывая над чем-то, а после уверенно шагнул внутрь, подошел к балкону и закрыл дверцу. Я всем телом вжался в кресло, надеясь, что за ним меня не видно. Некто притворил окно. Человек оглянулся, но не заметил меня в темноте. Кажется, это был полукровка. Движения его были резкие, торопливые, словно он боялся, что его поймают на месте преступления. Он достал телефон из кармана, и тусклый свет от экрана упал на лицо. Под чёрной маской было трудно различить его черты. «Я на втором этаже». Он подошёл к окну, продолжая поправлять тюль. «Ага. Скэрилл внизу разносит напитки. Нашёл своё призвание», — пошутил он. «Понял. Я знаю. Без понятия, во сколько это всё закончится. Отвечу, как смогу. Давай». «Скэрилл?» «Он один из официантов?» Только сейчас я понял, что голос был знакомым. «Джером?» — спросил я, приподнявшись с кресла. Он застыл на месте. «Это я, Готье!» — уточнил я, потому что молчание затянулось. «Хитклифф?» — спросил он упавшим голосом, вглядываясь в темноту. «Ну да. Что ты тут делаешь?» Я медленно подошел. «Скэрилл работает официантом?» ага Не сразу ответил он, так что легко можно было догадаться, что Джером врет. «Подработка!» «Почему он не сказал мне?» «Мне почем знать?» Он пожал плечами, совсем как скэр. В коридоре раздался глухой шум, словно что-то швырнули в стену. Мы оба замерли, повернув головы. Шум повторился, но совсем близко. И тут я решил действовать. «За мной!» — шепнул я, схватив Джерома за руку. Он резким движением вырвался, возмутившись. «Зачем?» «Сюда кто-то идет скорее!» Я вновь схватил его за руку, и Джеромс не зашел до того, чтобы послушаться. Когда мы спрятались за дальним стеллажом, дверь с грохотом отворилась, кто-то упал и выругался. Судя по звукам, завязалась драка. «Это был ты!» — прошипел кто-то, поднимаясь. «Точно ты!» Я видел их силуэты. «И?» — громко и с вызовом спросил второй, закрывая за собой дверь. «Что ты сделаешь? Сдашь меня?» Голоса знакомые. «Но зачем?» И перех было лучше видно. Один вцепился в другого, но тот не вырывался, как будто его все устраивало. «Ответь, Гидеон, зачем?» Рот мой невольно приоткрылся, и у меня чуть было не вырвался удивленный возглас, но чужая мозолистая ладонь жестко опустилась на лицо, перекрывая рот и нос. «Гидеон с Люмьером? Но где же Оскар?» Он оставил свои попытки?» «Бернард слишком много болтает», — ответил брат, словно это все объясняло. Я испуганно толкнул Джерома в глубь стеллажей, боясь, что нас заметит. Он толкнул меня в ответ, но отступил, убирая руку с лица. «А что насчет Брума? Он ведь тоже пострадал», — произнес Люмьер, но в голосе не было ни намека на сочувствие. «Мне плевать на него», — хладнокровно проговорил Гедеон. Брат закурил. Я жадно вглядывался в каждый жест, шалея, что не могу подойти ближе. Значит, это был Гидеон. Именно он слил фотографии Оливера с Бернардом. Уму непостижимо. — Ты снова идешь по головам, — констатировал Люмьер, поправляя маску. — Как будто тебя это удивляет. Гидеон протянул ему свою сигарету. — Это все из-за Оскара, верно? Люмьер затянулся и выпустил табачный дым. «Да пошел ты к черту! Он вообще к делу не относится!» Гидуон грубо забрал сигарету из рук Люмьера и едко добавил. «Мы с ним не общаемся, если ты не заметил». «Но ты все равно продолжаешь его защищать в каждом споре!» Было видно, как Люмьеру неудобно. Он тер щеку, задевая маску. «И о чем болтал Бернард? Распускал слухи про Оскара или про Готье?» Он не выдержал и снял маску. Или он узнал, что Готье тебе не брат?» Я вцепился в Джерома, сжимая его руку выше локтя, но он не отпрянул, а застыл, как статуя. Кажется, Ниши был поражен. Только этого мне не хватало.